Необычное наследство Понтия Пилата. Два года прошли как один день. Работа в скриптории доставляла прокля огромную радость. Переводя и записывая древние тексты, она жадно черпала мудрость, накопленную столетиями. Особенно ее интересовала картина будущего мира. В Кумранской библиотеке было много литературы на подобную тему. Она не вся найдет место в Библии. Некоторые священные книги кумранитов получат статус апокрифов и будут храниться в пещерах на берегу Мертвого моря две тысячи лет, прежде чем будут найдены, собраны по кускам реставраторами и вновь обретут жизнь. В иных древних книгах, кажется, говорится о событиях недавнего 20 века, о нашем времени, но Прокла не представляло, о каком времени будущего идет речь, бережно переписывая так называемо книгу юбилеев. Неведомый голос ее страниц обличал нечестивцев. Из-за их деяний погублена будет земля, не будет насаждения виноградников, не будет елея, ибо все деяния их обман и ложь. Из-за сынов человеческих погибнет и зверь, и скот, и птица, и вся рыба морская, и будут бороться друг с другом. молодые со стариками, а старые с молодыми, бедных с богатым, с почтенным, нищих с вельможей и поднимутся на них мечами и войной, чтобы вернуть их на путь, но не возвратятся они на путь праведный, пока не прольют много крови друг друга на земле. И спасшиеся не отвратятся от зла и не вступят на путь праведности, но хитростно из жажды богатства поднимутся, чтобы отобрать то, что принадлежит другому. И хотя назовут великое имя, но не по истине и не по праведности, и осквернят святая святых нечистотою, разрушительной их мерзости. И великое наказание воспоследует от Бога за деяние этого поколения, и он предаст их мечу, и суду, и плену, и разграблению, и пожиранию. Конец цитаты. И сегодня справедливо Отрывок из книги тайн, которую переводила для потомков жена Пилата. Разве не из уст всех народов раздается голос истины? Но есть ли уста и язык, придерживающиеся ее? Где народ, который не грабил бы богатство другого? Конец цитаты. Однажды, углубившись переводом древнееврейской рукописи, прокла, словно сквозь сон, услышала свое имя. Устаз,звавший ее, принадлежали Аире. Толстые стены скриптория неохотно пропускали внешние звуки. Сомневающаяся прокла решила все же проверить, опасаясь, как бы чего ни случилось с Марией. Вчера девочка с вечера немного кашляла. Уже подходя к двери, она вновь услышала громкий голос Аиры, назвавший ее имя. Подле скриптория было запрещено даже громко разговаривать. И если Аира нарушила запрет, значит, у нее имелись веские основания. Что, с Марией?» — спросил Римлянка, еще до конца не распахнув дверь. Радостное, возбужденное лицо Аиры уже сказала, что с дочерью все хорошо, а уста подтвердили. «Мария совершенно здорова, играет с подругами. И тут же девушка, чтобы не томить ожиданием, выпалила: "У тебя гости?" "Неужели это?" да, подтвердила Аира. В комнате тебя ждет Соломея. Прокла бегом бросилась к своему дому, придерживая рукой сердце, готовое вылететь из груди от радости. Она даже не успела прикрыть дверь святая святых Кумранской общины. Скриптурии это сделала за нее Аира. Были долгие жаркие объятия, смех, радостные улыбки и слезы счастья. Прости, дорогая Прокла, что не смогла навестить тебя раньше. Моё исчезновение вместе с тобой, долгое отсутствие Вызвало нездоровый интерес у служителей иерусалимского храма и римлян муж устал всех уверять, что я нахожусь в египте у родственников после возвращения из пустыни за мной долго следили я боялась очередным отсутствием повредить мужу он ведь и так из-за меня слишком много переживал и вот наконец к моей семье у всех пропал интерес из-за меня неприятности ещё у твоей семьи виновато промолвила римлянка нет Ты ни при чем, просто таков мир. А я бы себе никогда не простила, если б погибло ты, невинное дитя. Не слышала ли ты хоть что-нибудь о моем муже? Несчастная ещё лелеяла надежду на чудо, коль не видела его мертвым, не трогала руками его остывшее лицо, не плакала на могиле. Он казнен по приказу Тиберия. Палач был восхищен мужеством Понтия Пилата и дал ему уйти скоро и без мучений. Осталась ли его могила на этой земле. Могилой стало море, Тебери приказал бросить тело в его волны. Обе подруги замолчали на некоторое время, отдавая дань памяти погибшему. в чью кончину только теперь окончательно поверила Прокла. Наконец Соломея почувствовала, подруга хочет знать о судьбе еще кое-чего. и опередила ее. Хитон теберий обманом отняло твоего мужа. Император понял, что в нем скрыта великая сила, но одежда не принесла пользы Тиберию, не излечил от болезней, не вернула молодость. Наоборот, властитель Рима стал гореть огнем, едва надел на себя хитон. Догадываюсь, как он поступил с одеждой? Да. Он приказал сжечь хитон. Одежда сгорела? Нетерпеливо с сожалением спросила Прокла. Император желал лично наблюдать, как горит хитон. Рапнёрший огонь, неуклюже споткнулся, светильник оказался у него под животом и погас. Тиберий приказал высечь здесь же негодного раба, а за огнем отправил преторианца. Тот принес огонь, а вместе с ним свою тунику, спрятанную под плащом. Благо на землю спустились сумерки. Оба других преторианца наказывали раба, А император наслаждался его мучениями. В общем, преторианцу удалось, рискуя жизнью, поменять хитон на собственную тунику и поджечь ее, Для чего легионеру нужен был хитон? Он тоже заметил, что император совсем по-другому обращался с Пилатом, когда тот заходил в хитоне. Хотя немногим временем ранее Тиберий придумал для него вид самой мучительной казни. У преторианца страшно болела жена, ужасно мучилась, И он надеялся с помощью хитона ее излечить. И как? Она перестала мучиться. Как сказать? Она успокоилась, едва дотронувшись рукой до ткани и умерла. Возможно, для нее это было лучше, задумчиво молвила прокла. Притрянец разуверился в силе хитона, и когда мои друзья время его нашли и предложили купить одежду, он согласился. Хитрец заломил баснословную цену. Он понял, что в хитоне есть что-то необычное, то, что не удалось открыть ему. Прости, пришлось воспользоваться твоими деньгами. Пусть хотя бы деньги пойдут на пользу этому смелому человеку, который сохранил хитон, лишь обрадоваясь Прокла. Но где же он теперь? Вот, Соломей открыла шкатулку дорогого дерева. И он твой, о чудо, его хитон. Женщина бережно взяла одежду и прижала к груди. Она, казалось, чувствовала исходящее от хитона тепло, его, а потом тепло ушедшего мужа. Хотелось плакать, но прокла не могла, потому что боялась залить слезами хитон. Сли мгновения, они начали складываться в часы, а прокла продолжала сидеть, прижимая к себе хитон. Соломей начала волноваться за подругу. "С тобой все хорошо? Мне очень хорошо", произнесла Римлянка и снова надолго замолчала. Прокла Наш Господь не любит, когда люди поклоняются вещам. Я понимаю, Соломия, но это все, что осталось от его земной жизни, что он подарил моему мужу в знак прощения его великого греха. Все, что осталось от моего Понтия, прокла, чтобы не пугать подругу, силой с сожалением на лице оторвала хитон от своей груди и бережно положила в шкатулку.